Значение. только магометане усвоили правильный взгляд на женщин, которых мы, европейцы, принимаем почему-то всерьез. Недаром англичане утверждают, будто Ваше Величество обратились в ислам, заметил Манталон. Мусульманская вера кажется лучшей из всех, подтвердил император. Наша религия влияет на людей преимущественно угрозами загробной кары. Магомет —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 Давно. Из всех замечательных людей, которых я знал, почти никто не верил в Бога. Ученые? Монш, Лаплас, Араго, Дартоле, Все были безбожники. Философы? Поэты? Я знал в Германии одного очень выдающегося писателя. Его звали Гёдт. Да, Вольфганг Гёдт.